«Из дней грядущего прошлого», «Страна слепых» и другие рассказы Герберта Уэллса. Уэллс, Берти для родителей и Ги-Джи для друзей, наряду с Жюлем Верном, подарил нам научно-приключенческий роман, предшественника того литературного жанра, который мы теперь знаем под именем научной фантастики. Его рассказы и протонаучные фантастические романы пережили автора. Их до сих пор читают, в то время как многие его реалистические произведения, которые сам он считал куда более важными и значительными, исчезли, по большей части позабыты, возможно, именно потому, что они в значительной мере были частью своего времени. Смена эпох поглотила их, а научная фантастика – Фэнтези и сказки, несмотря на весь свой поздневикторианский и эдвардианский антураж, оказались не подвластны времени. Романы Уэлса задают модель. Безумец на острове, изготавливающий людей из животных, путешествие сквозь время и пространство. С тех пор этому всему сознательно или бессознательно, подражали сотни, если не тысячи авторов. Прибытие человека-невидимки в маленькую сассекскую деревушку, его добровольное затворничество, блестящий, но не запоминающийся герой, с которым мы остаемся едва знакомы, страница эта к до сотой, откровение и объяснение бедного сумасшедшего альбиноса Гриффина, все это не просто Рассказ но «Матрица» – образец, рецепт для тысяч других рассказов о том, чего человечеству вообще-то не полагалось знать, рассказов, колеблющихся на грани между наукой и безумием. Уэллсовские научно-фантастические романы – это книги настолько же об идеях, насколько и о людях. А еще они о социальных классах, хоть в метафизическом смысле, когда доктор Моро создает низший класс человека-зверей в острове доктора Моро, или путешественник в машине времени встречает в далеком будущем изнеженный высший класс и чудовищный низший, хоть буквально, потому что безумец Гриффин до мозга костей порождения низшего среднего класса. Однако рассказы – это нечто совсем другое, нечто уникальное для Уэллса как автора. Говорят, что золотой век научной фантастики – это когда тебе 12 лет. Так что можно считать, или если угодно оспаривать, что Уэллс писал свои рассказы для 12-летних читателей или для 12-летних внутри взрослых. Его сюжеты обычно – а сексуальны, беспроблемны и прямолинейны. Личная поправка. Я читал эти рассказы по большей части в 11, обнаружив толстый сборник научно-фантастических рассказов Герберта Уэллса в красной обложке на полке в классе. За следующие пару лет я перечитал его несколько раз, совершенно зачарованный И что называется улетевший. Рассказы, вне всякого сомнения, были старыми, но не пыльными, не анахроничными, не даже устаревшими не ощущались. Цветение причудливой орхидеи искренне пугало меня, а неудовлетворительная природа волшебной лавки оставила в не менее искреннем недоумении. Это было хорошо. Это истории об одержимости, об откровениях и открытиях. Некоторые из них легаются, а иногда и встают на дыбы, но по большей части это фактически репортажи очевидца, со всеми их ограничениями, но и со всей мощью. Нам снова и снова рассказывают о том, что произошло, что можно было увидеть собственными глазами, и очень мало сверх этого – а дальше оставляет делать собственные выводы. Вопросы, но не ответы. Действительно ли того человека затянуло в четвертое измерение, где он повстречал голодных тварей духовного плана? Что он на самом деле увидел? Правда ли кефалоподы-людоеды высадились на невозмутимые английские берега и принялись пировать человечей плотью, Что такое творило обряды в океанских глубинах? Как хрустальное яйцо попало в магазины, где оно сейчас? Мы знаем исключительно то, что видели люди, и это по-своему убедительно. Есть старое правило, что в короткой истории происходит только что-то одно. Рассказы Уэлса это подтверждают. Его стиль очень эффективен. Он хорош ровно настолько, насколько нужно, без лишних украшений. И все же лучшие из них прочно застревают в памяти. Именно последствиями, послевкусием. Очень часто это истории о несбывшемся откровении. В Уалсовском мире плод древопознания остается несъеденным. Не потому, что съесть его страшно или трудно, а просто от смущения и растерянности. Тайное знание или нечто не менее волшебное, секрет изготовления бриллиантов, яйцо, в котором видно жизнь на Марсе или формула невидимости, оказывается потеряно для мира. В конце многих рассказов мир остается неизменившимся, при том, что он мог измениться полностью и необратимо, Если одно из назначений научной фантастики подготовить нас к переменам, рассказы Уэллса как раз и положили начало этому процессу, описанному Дарвином. Уэллс был ученым, или, по крайней мере, в молодости писал и преподавал научные дисциплины, а учил его студент Дарвина, так что ни теория, ни практика науки его не пугали. Своей фантастикой Уэллс просвещал людей, воспевая перемены и одновременно предупреждая о том, что они могут значить. Самое успешное рассказывалось: мы бы сейчас вообще не сочли рассказами. Ну не вполне, по крайней мере. Это журналистика и описание всяческих казусов. История о платоядном спруте выглядит как статья из научно-популярной газеты Рубежа веков. А рассказ о вооруженных ядом разумных муравьях, заканчивается за 50 лет до грядущего захвата ими Европы. Дело, напомню, было в те комфортные времена, когда еще не существовало ни кораблей, контейнеровозов, ни реактивных самолетов. И это не слабость, не недостаток. Напротив, именно в этом рассказы черпают изрядную долю своей силы и воздействия на читателя, и благодаря этому могут считаться ранними побегами научно-фантастического семейного древа. Научная фантастика – это отчасти литература идей, а некоторые уэлсовские рассказы – это почти чистая идея, не испорченная ни сюжетом, ни нарративом. И все же по сегодняшним стандартам, равно как и по стандартам того времени, когда писал Уэллс, это не работает». Это не настоящие правильные рассказы, и Уэллс принял этот упрек близко к сердцу, когда писал в 1911 году предисловие к «Стране слепых» и другим рассказам. «Мы страдали и продолжаем страдать от априорной критики. Сегодня критик заявляет, что работа такого-то драматурга очень мила и интересна, но это никаким образом не пьеса с большой буквы. И вот мы уже в пучине разговоров о рассказе как жанре и меряемы возможными и совершенно произвольными аршинами. В какой-то момент возникла тенденция относиться к рассказу как к форме не менее определенной, чем, скажем, сонет, а не к тому, что, может, Узнать за двадцать минут чтения или около того всякой, кто одарен отвагой и воображением? То ли мистер Эдвард Гарнет, то ли мистер Джордж Мур в самом своем яростном антикиплинговском настроении изобрел различие между рассказом и анекдотом. Рассказ — это непременно мапасан. Анекдот же — нечто презренное и отвратительное, Этот, в своем роде дьявольский комментарий, не оставлял места для защиты. А дураки подхватили его и принялись склонять так и эдак. Мало, что так разрушительно, как огульное и избитое оскорбление, когда речь идет о творческом усилии. Теперь всякий может сказать о любом рассказе. Ах, но это всего лишь анекдот. Все равно, что заклеймить любой роман или сонату не отличающуюся старательной монотонностью, как непоследовательную и бессвязную. На мой взгляд, форма рассказа, эта лаконичная, развлекательная форма, теряет свою популярность именно по вине подобных обескураживающих инсинуаций. Теперь автор чувствует себя беспомощно уязвимым для парализующих обвинений, на которые не может ничего возразить, и страх омрачает и пятнает его счастливую беззаботность в саду собственных фантазий. Страх проникает в разум. Бедствие смутное и неодолимое, будто морской туман весенним утром, так что начинаешь дрожать и хочешь поскорее вернуться домой. Что за абсурдная судьба, одаренного богатым воображением писателя, быть настолько чувствительным к атмосферным влияниям, Кажется, Уэллс и сам мучительно осознает здесь тот факт, что многие из самых эффектных его рассказов никак не раскрывают персонажей и события. Ему от этого явно не по себе. И зря. Правда в том, что эти рассказы, собственно, потому и работают, что иногда провалены по сюжету и очень часто по персонажам. Вместо этого у них есть лаконичность и убежденность. Рассказ Артура Конона Дойла, когда мир закричал 1928 год, в 11 тысяч слов попаден в руки Куэлсу, превратился бы в журналистский репортаж в половину этой длины, иначе начисто лишенный людей. В нем осталось бы само событие и только. Мир самых лучших рассказов Уэлса это мир возможностей, научных и социальных прорывов или просто непознанного с большой буквы рвущегося изменить нашу с вами реальность. Эти рассказы, и в особенности самые фантастические из них, лучше всего считать этакими открытками из альтернативного будущего, уже успевшего стать прошлым. Во многих из них говорится о том будущем и о тех переменах, что давно уже потонули в пучинах времени и памяти. Для рассказа вообще не просто оставаться в авангарде через сто с лишним лет после своего появления на свет. Сам Уэллс описывал мастерство рассказчика, как веселое искусство создавать нечто блестящее и волнующее. Это нечто может быть ужасным или жалким, или смешным, или прекрасным, или глубоко поучительным, при условии, что на чтение его вслух уйдет от 15 до 50 минут. Все остальное – дело изобретательности, воображения и настроения. Все, что они смогут дать – картину стоптанных туфель после трудного дня или пейзажи невиданных миров». Вот в этом духе разнообразных ожиданий рассказы и следует воспринимать. И сегодня этот совет остался не менее полезным, чем в те дни, когда Уэллс его дал. Читателю стоит быть в курсе, что дальше раскрываются некоторые подробности сюжетов. «Бог Динамо» Здесь в рассказе о жулике и об «Азумацы» который был просто невежда, мы сталкиваемся с новой теологией. Азумацы отцы приезжает в Англию с востока и впервые видит динамо-машину, более великую и умиротворенную, чем даже Будда, которого он видел в Рангуне. Этот язык и эту картину мира мы уже давно потеряли. Рассказ предвосхищает одну из ключевых тем научной фантастики, что машины, если им позволить, рискуют превратиться в наших богов. Удивительный случай с глазами Дэвидсона. Характерная манера Уэлса поставить читателя перед фактом невозможного, а затем подпереть гипотезу ровно достаточным количеством деталей, чтобы убедить в ее возможности. Бабочка Дженус нова. Самое, что ни на есть, научная фантастика. В том смысле, что это фантастика про ученых, но под флером истории о призраках, которая неуклонно погружается в безумие, превращаясь в странную сказку. Понимая, что только он может видеть мотылька, наш ученый принимает свое сумасшествие. И это настоящий ужас. Катастрофа. Мучительно-биографическая история, но с хэппи-эндом вместо случившейся в жизни самого Уэллса катастрофы. История типа «А что если?». В действительности, отец писателя потерял свой магазин, а мать пошла в прислуги. Путешествие во времени как способ починить непочиняемое. Конус. Маленький, Вечно трагический треугольник, и конус, как треугольник в трех измерениях, напоминает истории об ужасах и мести в американских комиксах 50-х, где метафора носит буквальный и гибельный характер. Кровь так и вскипает в жилах обоих и художника и обманутого мужа. И в одном случае из двух это не просто фигура речи, в пейзаже доминирует машина так что сюжет немного напоминает бога Динамо, а в финале можно усмотреть похожее жертвоприношение. Оргонавты воздуха. Маленькая научно-фантастическая виньетка, ныне уже навек отошедшая в категорию несбывшегося прошлого. Захватывающая история, где Уэлса подвели все догадки и инстинкты, за исключением убежденности, что человеку суждено путешествовать по воздуху, и скорее, чем полагает большинство современников, несмотря на смерть в конце сюжета, по форме это не трагедия. Это мог бы получиться рассказ о полете в космос чуть-чуть слишком преждевременный. Хотя Уэллс и ошибался относительно полетов летательных аппаратов тяжелее воздуха, Это оказалось не забава для миллионеров, а достаточно дешевая игровая площадка. Он все же верно предвидел космические путешествия, которые уж точно стали забавой. Правда, уже для миллиардеров. Такое, где в позолоченном алюминии нет ровным счетом ничего необычного. Под ножом. Смерть пересекает Вселенную, а сюжет определяется сменой масштабов пока мы любуемся делом рук Божьих и землей его. Но не ликом. Препарат под микроскопом. Снова научная фантастика, в том плане, что это фантастика, в которой фигурируют ученые. Напоминает о собственной уэлсовской неудачной попытке окончить университет. Классовая история во всех смыслах. Сюжет о соперничестве. Поданном здесь в моральном ключе, когда успех и неудача для двух очень разных людей значит две очень разные вещи. История Платнера еще один анекдот, в правдивости которого нас убеждает первоначальный шок от переворачивания права и лево рукости вещей, как будто платнера пропустили через другое измерение и вернули в зеркальном виде. В химии это называется хиральностью. Также имеются призраки и кратковременные чудеса. Таких чудес Уэлса в рассказах много. «Смотрите», — объясняет он нам то так, то сяк по нескольку раз в самом начале сюжета. «Вот нечто необычное, но уже стершееся из людской памяти и фантазии, и сейчас я вам расскажу такое, Чего вы еще о нем не знали? История покойного мистера Элвешема Обмен телами Бедняга Иден превращается в таинственного мистера Элвешема Просто научная фантастика, переходящая в чистый хоррор В бездне Снова фрагментарное, почти анекдотическое произведение, где мы мельком видим мир, живущий глубоко под нашим. И тут же его теряем. «Морские разбойники». Их я последний раз читал, когда мне было лет 12 или 13. Помню, какой ужас меня охватывал от одной только идеи вторжения чего-то глубоко чуждого и опасного в знакомую и привычную реальность. «Еще одна битва в войне миров», хотя угроза на сей раз исходит снизу, а не с Марса. Стиль журналистский. Задача – убедить читателя. Уклончивый, неокончательный финал только способствует ощущению, что все случилось или хотя бы могло случиться, в точности, как описывает Уэлс: Хрустальное яйцо. Природа зрения – идет ключевой темой через многие рассказы Уэллса. Здесь, как и в удивительном случае с глазами Дэвидсона, мы имеем дело с видением на расстоянии. Снова лишь частично открытое откровение, запакованное в серию загадок, и в конце концов утраченное, не из злонамеренности, а из-за человеческой склонности ошибаться проблеск иного мира, в рассказе и заодно в яйце, совершенно иномирский и неотвязчивый. Бедняга Кейф, мелкий бизнесмен, на грани, который держится исключительно благодаря этим видениям, совершенно уэлсовский персонаж, сообщающий странную человечность сюжету, который в противном случае был бы просто про преждевременное открытие межпланетного телевидения. Это было в каменном веке. Сейчас уже почти забытый рассказ. Ощущается как неродившийся роман, так и напрашивается на продолжение. Уэллс здесь выступает как ранний провозвестник жанра, к которому литература вернется только через долгие годы концептуального прозрения в мир пещерного человека, когда все идеи были еще навы. Герой первым седлает лошадь и первым изготавливает оружие судного дня, дубинку с воткнутыми в нее львиными зубами. Сюжет вполне удовлетворительный, но все равно читается как что-то, к чему автор еще собирался вернуться и что вполне могло бы стать кланом пещерного медведя, своего времени примечание клан пещерного медведя роман 1980 года американской писательницы джин ауэлл входящий в цикл дети земли конец примечания звезда уэллс с удовольствием играет масштабом сдвигаясь с человеческого плана на космический и применяет эту технику чрезвычайно эффектно Чудотворец. Заслужена знаменитая и неоднократно экранизированная история, которая уже успела побывать на кино и телеэкране и на радио. Как и многие фантазии автора, закольцовывается туда, откуда началась. Сон об Армагеддоне. Здесь Уэллс строит историю будущего, и вполне последовательную, в которую вставляет несколько сюжетов. Это сон о событиях, которые еще не произошли, о будущей войне, политическом и личностном крахе и о смерти. Все это очень живо в нее вписывается. Новейший ускоритель, необычно веселый рассказ о суперскорости и получившихся от этого безобразиях. Очень игриво. В кои-то веки Уэллса Ускоритель не теряется и не уничтожается, и не приводит в конце к безумию и гибели героя. Вместо всего этого мы остаемся с возможностью. Правда о Пайкрафте. Обычно рассказчик Уэлса практически ничем не отличается от автора. Но здесь это не так. В Пайкрафте повествование ведется – от лица худого джентльмена индийского происхождения. Пайкрафт, который думает, что хочет сбросить вес, а на самом деле просто хочет не быть толстым, вполне реальный персонаж в бантеровском духе, чудесный и запоминающийся отличный жирный гедонист. Примечание. Билли Бантер. Вымышленный персонаж. Толстый школьник. Воплощение всех семи смертных грехов, выдуманный Чарльзом Гамильтоном под псевдонимом Фрэнка Ричардса в конце 1890-х годов, с тех пор появлялся в рассказах, романах, на телевидении, театральной сцене и в комиксах. Конец примечания. Действительно смешная маленькая фэнтези, покидающая зрителя почти там же, где и подобрала. «Страна слепых». По мне, так один из самых интересных рассказов Уэллса. Частично из-за авторского решения переписать его несколько десятилетий спустя, вернее, дать сюжету новый финал. Это необычный рассказ по многим причинам. перевертышь поговорки о том, что в стране слепых и одноглазый король. Протагонист не способен коммуницировать, и все понятия оказываются бесполезны, когда сенсорная информация, на которой они основаны, превышает возможности восприятия. Первая итерация 1904 года, приведенная здесь, следует классической уэлсовской модели рассказа «Столкновение с невозможным и крайне неудовлетворительное разрешение ситуации». Главный фактор убедительности – Сама неуклюжесть сюжета. Позднейшая версия 1939 года, где отсутствуют последние 300 слов, зато присутствуют еще 2000 новых, сразу и лучше и хуже прежней. Правдоподобный анекдот превращается в настоящий рассказ. Модель выглядит еще знакомее. На сей раз зрячий не просто сбегает зрение дает ему возможность вернуться и предупредить жителей деревни о грядущей беде на манер Кассандры. В финале есть вполне настоящая любовь между мужчиной и женщиной, а жанр сменился с репортажа на подлинное искусство. Каждая версия истории хороша по-своему. Вместо скорого и убедительного финала первой мы получаем наглядную демонстрацию того, что, хватив Уайлсу слепости, он мог бы на следующем этапе своего жизненного пути породить ряд действительно волнующих фантастических произведений. И дело не в том, что на них не было спроса или рынка, просто изобилие идей куда-то подевалось, а внимание стремилось в другую сторону». Как извиняюсь, объяснял Самуэлс, мне несколько затруднительно вычленить причины, положившие конец потоку новых идей. Такое, спешу заметить, случалось не только со мной, но и с другими, несмотря на самые добрые просьбы продолжать писать со стороны издателей и читателей. Было время, когда жизнь так и кипела рассказами. Они постоянно сами всплывали на поверхность моего разума. И ныне моя производительность сократилась отнюдь не благодаря осознанной смене намерения. «Империя муравьев. История об экологической катастрофе. Идеей, которая в наши дни сработала бы разве что как стартовая точка, весь рассказ и ограничивается. Это само по себе оправдано. Идея для того времени весьма оригинальна, А Уэллс – превосходный рассказчик. Сюжет завершается тревожной догадкой Наратора Уэллса, что второй акт этой трагедии разыграется в 1950-60-х х годах в Европе. «Дверь в стене» – один из моих любимых рассказов вообще. Тревожный, волшебный и грустный, и ничуть не теряющий в очаровании даже из-за своей абсолютной предсказуемости. Это как комедия немой эпохи. Главная прелесть не в том, что происходит на экране, а в том, что каждое событие в цепочке случается в самый идеальный для этого момент. «Стадо ослов», «Маленький жупел». Вообще-то, политическое высказывание. «Что еще желать после этого?» В мире не так уж много писателей. Неважно, какого жанра, чьи рассказы будут читать и через сто лет после того, как их написали. У научной фантастики, особенно короткий срок годности, превысить который могут только самые лучшие из авторов. Марсианские хроники Рэя Брэдбери превыше человеческого знания о том, что на Красной планете нет ни каналов, ни атмосферы, в то время как огромное количество сказок о ближайшем будущем от самых лучших авторов разбилось о событийные факты или прорывы в науке, оказавшись в итоге попросту никому не нужными. Рассказы Уэлса, как наглядно демонстрирует этот сборник, до сих пор на удивление хорошо читаются. На самом деле прелесть подобной книги как раз в том и состоит, что ее могут и будут читать не как «Компедиум диковинок из далекого прошлого», а как нечто живое и актуальное. Как сказал о своих рассказах Самуэлс, «Я ни на что не претендую и ни за что не прошу прощения. Эти рассказы будут читаться, пока люди будут их читать. То, что написано, либо живет, либо умирает. И вот, по-моему, самое лучшее, что вообще можно о них сказать. Их написали много лет назад» но они все еще живы. Это было мое предисловие к пенгуиновскому изданию «Страны слепых» и других рассказов Уэлса 2007 года в серии «Современная классика». Все цитаты из Уэлса взяты из издания 1911 года.